Петля Рено, издавая отвратительные звуки рычащего мотора и по всему маршруту следования, вызывая нервный собачий лай, подкатил к кожурной ограде владений Поповых. Городовой, стоявший на страже у ворот, вскинул руку к козырьку. Широкая дорожка, усыпанная мелким гравием и заботливо усаженная цветущими лилиями, оставив слева дом Поповых, вела к одноэтажному строению Доброва. Здесь, возле резного крыльца, сыщик увидел многочисленных чинов полиции, охранки и губернского правления, хотя, как выяснилось, расследованием занимался лишь уголовный сыск в лице кошка. Послышались сдержанные голоса. «Соколов! Сам Соколов прибыл!» Навстречу уже спешил губернатор. Круглое, словно налитое кровью лицо, трудно было назвать красивым, но глаза светились умом, и весь благородный облик дышал простотой, и душевностью». Он потряс руку Соколова. «Кошка полагает, что дело уже распутано. Но я настоял на вашем приезде. Скорый визит государя требует особой тщательности в делах. Кстати, вы удивитесь, убийца Доброва — знаменитый Левицкий. Художник? Вот что делает ревность. Мой управляющий канцелярией был известный ловелас, а его амурные связи с красавицей Маргаритой, женой Левицкого, знала вся Москва». Прежде в таких случаях вызывали на дуэль. Это ведь оскорбление крайней третьей степени. Безусловно, при неверности жены муж считается оскорбленным, и ему принадлежало право выбора оружия и рода дуэли, хотя сами условия дуэли решались секундантами — жунковский был горячим поборником восстановления дуэли во всех ее прежних столетней давности правах. Все споры в благородном обществе решались благородно и чисто. А теперь это дикость. Душат соперников прямо руками. Впрочем, Аполлинар Николаевич, пройдемте в дом, на место происшествия. Под сыщиком заскрепили ступени крыльца. В просторной прохожей обращала на себя внимание громадное зеркало в ореховой раме и на двух высоких тумбах. Слева была распахнута дверь в мраморный туалет. Они прошли в гостиную, служившую одновременно и рабочим кабинетом. Три окна с раздвинутыми портьерами выходили в заросшие кустами сирени и орешника сад. В простенке стоял секретер. Он был открыт, а пол густо усеян какими-то бумагами. Возле стены с распахнутой дверцей находился большой сейф. Здесь тоже были брошены бумаги. Ящичек для ценностей оказался пустым. Главное же, что сразу бросилось Соколову в глаза и даже несколько поразило его, это была фигура самого Доброва. Он сидел в глубоком кресле, стоявшем возле стола, и словно безмерно утомившись, лбом упирался в массивную крышку. Можно было подумать, что Доброва мирно дремлет, и лишь руки безжизненно свешивались вниз. Соколов заглянул ему в лицо и увидал леденящую кровь картину. Глаза покойника были вытаращены, из полуоткрытого рта выглядывал кончик языка, а на бритой щеке застыло несколько капель темной крови, скатившейся из уха. Доктор Павловский показал на шее убитого. Задавлен полужесткой петлей. Смотрите, Аполлинар Николаевич, стронгуляционная полоса равномерно глубокая и расположена горизонтально, на уровне щитовидного хряща. «А петлю обнаружили?» Павловский кивнул в сторону Жеребцова, производившего обыск с двумя ассистентами-помощниками. Жеребцов бодро ответил. «Ищем, Апальнар Николаевич. Главное, что убийца выгреб все ценное». Джунковский грустно покачал головой. «Есть непосредственный свидетель преступления. Дворник Еремей Прошкин».